Кожа. Кутис. Кожа является общим покровом тела. Она имеет сложное микроскопическое строение и выполняет многообразные функции – рецепторную, защитную, выделительную и другие. Производными кожи являются волосы, ногти, молочная железа. Строение кожи. Кожа представляет собой сравнительно тонкую, но очень прочную эластическую оболочку, связанную с подлежащими органами посредством подкожной жировой клетчатки. Конец 407-й страницы. Общая площадь кожи у взрослого достигает 1,6 квадратного метра. Толщина кожи в разных областях тела не одинакова и колеблется в пределах 0,5-4 мм что связано с некоторыми особенностями строения, но общий план строения для всей кожи одинаков. В коже различают две различные по строению части – эпидермис и, собственно, кожу. Эпидермис, эпидермис или надкожица – поверхностная часть кожи, состоящая из многослойного полиморфного эпителия, имеющего эктодермальное происхождение. Построен эпидермис из множества рядов клеток, которые в зависимости от особенностей строения подразделяются на пять слоев базальный, цилиндрический, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. Базальный слой эпидермиса самый глубокий, он состоит из клеток цилиндрической формы. Часть клеток этого слоя может образовывать кожный пигмент меланин, и поэтому такие клетки называются меланоцитами. Шиповатый слой построен из нескольких рядов многоугольных клеток, имеющих отростки в форме шипов. Конец 408 страницы. Базальный слой и прилежащий к нему глубокий отдел шиповатого слоя объединяет под названием росткового, мальпигиевого слоя, клетки которого имеют общее свойство, способность размножаться, благодаря чему возобновляются все слои эпидермиса. Зернистый слой включает 3-4 ряда сравнительно плоских клеток, содержащих в своей цитоплазме зерна особого вещества – кератогиалина. Блестящий слой построен из плоских клеток, в которых ядра разрушены, а цитоплазма пропитана веществом элидином, образующимся из кератогиолина. Роговой слой эпидермиса самый поверхностный. Он состоит из ороговевших клеток, имеющих форму пластинок и содержащих вещество кератин. В эпидермисе происходит постоянное возобновление его клеток. Поверхностные клетки рогового слоя, роговые чешуйки, слущиваются и заменяются глубже расположенными клетками. Одновременно в ростковом слое происходит размножение клеток. В разных участках кожи слои эпидермиса выражены не одинаково. Так на подошвах и ладонях роговой слой состоит из нескольких десятков рядов клеток а на волосистой части головы только из двух-трех рядов клеток. В эпидермисе отсутствуют кровеносные сосуды, нервные волокна проникают из собственной кожи и образуют в глубоких слоях эпидермиса свободные нервные окончания. Эпидермис выполняет защитную роль. Через неповрежденный эпидермис не проникают болезнетворные микробы и многие вредные вещества. Собственно, кожа, кориум или дерма, глубокая часть кожи, состоящая из соединительной ткани, имеющей мезодермальное происхождение. Она подразделяется на два нерезко отграниченных слоя – сосочковый и сетчатый. Сосочковый слой прилежит к эпидермису и состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Выступы этого слоя, сосочки, вдаются в эпидермис, вследствие чего на его поверхности образуются гребешки кожи и находящиеся между ними бороздки кожи. Гребешки и борозды в разных участках кожи развиты не одинаково. Особенно хорошо они выражены на ладонной поверхности пальцев и имеют строго индивидуальный рисунок. Отпечатками пальцев пользуются криминалисты для опознания личности. В сосочковом слое, собственно, кожи имеются гладкие мышечные клетки. В некоторых местах они образуют мышечные пучки. Мышечные клетки кожи, прикрепляющиеся к волосяным сумкам, носят название мышц, поднимающих волосы. При сокращении мышечных клеток кожи на ее поверхности возникают небольшие возвышения – гусиная кожа. В сосочковый слой кожи снабжен большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов, нервных волокон и их окончаний. Сетчатый слой, собственно, кожи, состоит из плотной, неоформленной соединительной ткани. Она содержит пучки коллагеновых волокон и сети эластических волокон, что обусловливает прочность всей кожи. Конец 409 страницы. В сетчатом слое находятся потовые и сальные железы и корни волос. Под сетчатым слоем располагается подкожный слой, основа. Он состоит из рыхлой соединительной ткани, содержащей жировые отложения в виде жировых долек подкожной клетчатки. Подкожная клетчатка в разных частях тела и у разных людей развита не одинаково. Она хорошо выражена в тех местах, которые испытывают давление – Подушечки пальцев, пятки, ягодичная область. Подкожный слой смягчает механические воздействия, является дипо жира и влияет на теплоотдачу. Жир ⁇ плохой проводник тепла. На границе между подкожной клетчаткой и дермой находится глубокая кожная артериальная сеть, состоящая из анастомозирующих между собой артериальных сосудов. От этой сети отходят ветви, питающие подкожную клетчатку и глубокие слои дермы, включая концевые отделы потовых желез и волосяные сосочки. Часть ветвей проникает в сосочковый слой дермы, в основании которого, под сосочками, они образуют подсосочковую артериальную сеть. Ветви последней, кровоснабжают сосочковый слой, собственно, кожи и прилежащую к нему часть сетчатого слоя, в том числе сальные железы. Проникая в сосочки дермы, тонкие артериальные веточки переходят в капилляры. Наряду с артериальными сетями в коже имеются венозные сплетения. Между мелкими артериальными и венозными сосудами сосочкового слоя кожи существует артериовенозные анастомозы. Кровеносные сосуды кожи могут вмещать до 1 литра крови, благодаря чему кожа выполняет функцию крови. С кровеносными сосудами связано также участие кожи в терморегуляции.